Глава 16. БТР вздревел двигателем, выруливая из ворот ангара, и Ферз с коротким взмахом руки отдал приказ к погрузке. Два десятка бойцов заняли свои места в бронированном автобусе. Тот пристроился за БТР, и маленькая колонна из двух единиц техники покинула базу отряда специальных операций. Иван занял место рядом с Лемуром и покосился на ветра, сидящего под Леферзя. Березова официально зачислили в особ группу Лемура, меньше месяца назад. но кое что во взаимоотношениях внутри спецотряда он уже понимал полсотни сотрудников отряда по штатной структуре разбитых на четыре боевые группы и группа управления негласно можно было разделить на три лагеря первый лагерь это люди приближенные к подполковнику салмацскому командиру спецотряда носившему многозначительный радиопозывной ферзь таких было десятка три именно они чаще всего работали на силовых операциях в ухте и желтой зоне что являлось наиболее опасной работой В Ухте брали банды, и шанс нарваться на пулю был вполне реален. Про желтую зону и вовсе никому объяснять не надо. Словом, самых доверенных своих людей Ферз ставил на наиболее опасные задания, за которые, кстати, платят лучше. Премиальные в тройном размере. И премиальные эти, ровно как и зарплаты, отряд получал вовремя, день в день, без единой задержки. Лемур как-то намекнул, что Салматский человек самого Белова, и фактически подчиняется только ему. Остальные Ферзю не указ. даже начальник отдела физической защиты генерал майор фсб рябов формально отдающий салмацскому приказы в реальности над ним не власттен и потому с ферзем предпочитал дружить сона начальство ареала не важно к какому отделу оно относилось к сб чс или гнис возможно этим и объяснялось немного барское поведение ферзя и плохо скрытый под холимма его приближных необходимо отметить что салмацкий хоть и бывал временами заносьев но полко никогда не переебал подчиненных унижать не позволял ни себе ни другим всегда выезжал на операции лично и рисковал не меньше других. Например, в тот памятный Березову день, когда они с болтом пазли по узкой тропе между двух аномалий, после эвакуации разблокированного отряда в латнике Ферзя застряло шесть бандитских пуль. Березов непроизвольно поеживался. Та тропа, выглядящая словно бескрайнее, красное поле под мутно-зеленым небом, снилось ему еще долго. В общем, на первый взгляд, Ферзь был мужик нормальный и командир совсем неплохой. Дело свое знал, о людях заботился и за их спинами не прятался. И как раз в таком свете, тем более непонятным было это выделение из отряда наиболее надежных. Вторым лагерем в спецотряде являлась группа «Медведя», не единственная неукомплектованная полностью личным составом. Сказывалась нехватка профессионалов высокой квалификации. Хотя, если учесть, что именно оппозиционная группа испытывала некомплект, определенные мысли возникали, особенно принимая во внимание денежную сторону этой недоукомплектованности». полной группе в силу своей пониженной боеспособности поручали наименее опасные по меркам отряда специальных операций задания в основном это была работа в зеленой зоне желтые медведи и его людей отправляли лишь тогда когда не было другого выбора в результате заполты оппозиционеров оказывались ощутимо меньше чем денежное содержание людей ферзя В том что салмацки делают это специально сомневаться не приходилось и само появление березого в спецотряде это лишний раз подтверждало. Ивана направили не в группу «Медведя», где постоянно не хватало людей, а в группу «Лемура», в которой была всего одна свободная вакансия. Сам «Медведь» — в прошлом командир роты «Морпехов» на Тихоокеанском флоте. Своего недовольства Ферзем не скрывал и никакого общения с ним, помимо служебных вопросов, не вел. Впрочем, работу свою он делал исправно. Приказы Салмацкого не саботировал и исполнял как положено. Особо разговорчив не был, хотя иногда мог от души чем-нибудь повозмущаться. Шестеро его бойцов вели себя спокойно. Поэтому сразу понять, когда и на какой именно почве в отряде произошел раскол, Березов пока не смог. Третьего лагеря как такового не существовало. Было несколько человек, которых Иван для себя окрестил непросоединившимися. К их числу теперь добавился и он. К легкому удивлению Березова, негласным лидером у нейтралов оказался Леймур. Хотя Иван ожидал, что два московских альфовца будут держаться вместе. Но, судя по всему, взгляды у них одинаковыми не были. Раз Ветер стал правой рукой Ферзя, а лемур вот уже два года сохраняет нейтралитет. Березов как-то раз попросил лемура рассказать, что вообще происходит в отряде и почему существует такой раскол. Но тот лишь буркнул в ответ, мол, со временем сам поймешь, и перевел разговор на другую тему. Их маленькая колонна уже покинула хозяйственный сектор РАО и теперь приближалась к внутреннему периметру пояса. От группы медведя, ведущей скрытые наблюдения за схроном Хромова, пришла радиограмма. В ней сообщалось, что поутру в схрон со стороны «желтой зоны» прибыло четверо вооруженных людей, среди которых наблюдатели узнали о шотах Ромова и еще одного сталкера, подозревающегося в работе на криминальную среду. Упустить такой шанс нельзя. Найти Ромова не могли несколько месяцев, и позволить ему уйти означало вновь потерять единственную нить, ведущую к подпольной лаборатории, скрытой где-то в «желтой зоне». У ФСБ не было никаких сомнений, что финансирует ее одна из разведок «Запада». Никому другому подобный риск и затраты были бы не по силам. Поэтому арест Хромова не являлся делом государственной важности. На него возлагались большие надежды, и едва база принялась радиограмма «Медведя», спецотряд подняли по тревоге. Чтобы не спугнуть Хромова даже случайно, решили вертолеты не брать и поднять их в воздух только в случае крайней необходимости. И вот теперь Иван вместе с остальными сидит в бронированном автобусе, подпрыгивающем на ухабах изрядно разбитой дороги. реззов посмотрел в затянутое бронетеклом окно обычно пустующая трасса пояса сейчас была сродня дороги подле какого нибудь угольного разреза или крупной стройки туда сюда сновавали грузовики со стройматериалами лесовозы со свежеспильными деревьями грейдеры бульдозеры экскаваторы автобусы подвозившие на объекты свежие смены строителей в небе тяжелый грузовой вертолет тащил опору местный лыэ вокруг кипела напряженная работа отдел чрезвычайных ситуаций переносил внутренний периметр двигая нитку заграждений в глубь пояса после зимнего затишья когда выбросов не было больше трех месяцев ареал словно задался цели наверстать упущены первый выброс произошел спустя четыре дня после завершения операции по спасению спецотряда за ним с промежутком в месяц последовало еще два особенно мощным оказался крайний выброс он длился почти шесть суток и повлек за собой гибель людей две поисковые партии попали под выброс зеленой зоне И не вернулись в желтой зоне пропало без вести несколько поисковиков ушедших в исследовательскую экспедицию на внутреннем периметре пояса во внезапно образовавшейся аномалию попал патруль из-за вышедшего из строя навигатора зашедший слишком глубоко в шаг выброса в общей сложности погибло и пропало без вести почти 30 человек потери среди сталкеров нелегалов и вовсе никто не считал так называемые независимые эксперты регулярно устраивавший пир на костях немедленно заявили что Что в серии выбросов погибло более сотни простых людей и падкой на трагедии пресса принялась на все ладым усолить тему очередного катаклизма на территории ареала. желттые газетенки сплошь покрыли заметками типа ареал смертельные загадки аномальной зоны или что скрывает от нас правительство и пресс-центр роо сбился с ног, пытаясь выправить ситуацию. У учитываыя финансовые возможности ареала, ему это вполне сносно удавалось. однако распространенный среди обывателей стереотип жуткой опасности угрожающий всем в роо был не так-то просто переломить и недостаток рабочих рук в реале давно уже стал перманентной проблемой остроо это чувствовалось теперь в условиях объявленного руководством аврала глава роо вице-премьер лазинский лично выступил с обращением к сотрудникам как оказалось швейцарская компания экстра oil эксклюзивный зарубежный трейдер топлив производимых из нефти типп x в обратилась к России с предложением воспользоваться сложившейся на мировом рынке ситуацией, исключительно благоприятной для продажи ареаловской топливной продукции. Именно сейчас спрос на продукты семейства X наиболее высок, и увеличение объемов продаж в несколько раз позволит получить в казну страны огромные доходы. В условиях текущего кризиса ценность этих средств возрастает многократно, и глава РАО призвал сотрудников совершить, как он выразился, трудовой подвиг, смысл которого в двух словах выражался в следующем. На один месяц службы РАО переходят работу в три смены. Впрочем, люди изумлялись недолго. Объявленная система дополнительных примирований и льгот быстро разожгла энтузиазм. К тому же, во мнение экспертов Экстраойла, сомневаться не приходилось. В состав этой компании, единственного продавца производимых из нефти тип X продуктов, вошли лучшие специалисты, имеющие многолетний опыт работы в ведущих мировых нефтяных гигантах. А если доходы роо возрастут, то из-за выдачи премиальных дела не станет. Ссторожило говорят, их размер всегда повышался в особо удачной в плане прибыли и времена. Березов додумчиво смотрел на кипящее строительство. На спецотрядае переход на трехсменный график сказался слабо. Больше всего досталось отделом нефтедобычи и чрезвычайных ситуаций, а также медикам. Разворачивались новые балки, тянулась нитка трубопровода через зеленую зону, по которой прогонялась добытая нефть тип Х. Для увеличения своих и без того уникальных свойств нефтяники называли это обогащением. Расширялись укрепрайоны вокруг нефтепромыслов, возводились ограждения вдоль трубопровода. Ученые подсчитывали одним только им известные факторы обогащения, определяли географию строительства нефтепровода среди аномалий зеленой зоны и за всем процессом неотрывно следили медики – отвечающие за здоровье работающих в авральном режиме людей. дажеже церковь откликнулась на призыв родины и принимала во врале весьма деятельное участие, посещаяя нефтепромыслы, освещая новые балки и организуя для людей проповеди и причащении прямо на рабочих местах. Служба безопасности тоже разрывалась на части, обеспечивая охрану строительных бригад, но отряд специальных операций пока работал по своему профилю в штатном режиме. тяжелее всех приходило строителям отдела ЧС. Для них Аврал начался намного раньше. Вот уже три недели они работали словно проклятые. После завершения крайнего выброса зеленая зона не дотянулась до внутреннего периметра 27 метров и медленно поползла к нему, продолжая свое неторопливое и одновременно неумолимое ежедневное расширение. Так как за три прошедших подряд выброса 10-километровая ширина пояса сократилась почти на 4 километра, было срочно принято решение о строительстве нового внутреннего периметра на достаточно безопасном расстоянии в результате теперь между внутренней и внешней нитками периметра расстояние составляло всего два километра было ясно что не за горами тот день когда внешний периметр станет внутренним а пояс отчуждения будет начинаться возле дверей стоящих на охране ухты и домов автобус пересек линию стройки и трясти сала заметно меньше раздолбанная колесами тяжеловесных грузовиков гравийная дорога осталась позади местность вокруг сразу же знакомо опустела лишь вдали слабо клубился полевой след от пары патрульных бронетранспортеров идущих вдоль проволоченных заграждений старой внешние нитки периметра за которой едва виднелась железнодорожная насыпь через несколько минут небольшая колонна спецотряда взяла разгон и громкоговорители объявили повышенную степень боеготовности машины проходили шаг выброса ускорение закончилось перед самым переездом через пути и березов окинул взглядом полуразобранное здание пропускного пункта. Еще недавно в этой коробке из бетоных блоков он проходил стажировку. но теперь кпп можно было назвать так лишь приблизительно. едва закончился крайний выброс и стало ясно, что эта линия заграждения оказалась чуть ли не вплотную в зеленой зоне охрану и патрули сняли. все что можно было демонтировать и увести разобрали и переместили к месту нового строительства. На старых местах остались шлись фундаменты и скелетостроений, возиться с которыми не имело смысла. Памятая о судьбе первого железнодорожного кольца, бронепоезда отвели к ухте в первую очередь, и теперь пути стояли бесхозные, потихоньку зарастая травой. Иван вспомнил свою стажировку. После операции в «желтой зоне» два месяца стажа показали всему чистой воды бездельем. Слухи о том, как некий загадочный ветеран Альфы с многозначительным позывным «Туман» вместе с самим болтом прошел свой сгровой мясорубку, как оказалось мгновенно расползлись не только по всей территории ареала но и по ухте и режим секретности тут оказался бессилен всю стажировку окружающие смотрели на него как на знатоказзон и несущие на кпп службы безопасники создавали ему вопросы чаще чем он им а после того как к нему в гости заглянул болт у ивана и вовсе стали спрашивать советов до березова даже тайком дошел вслух что он где и не на стажировке тут вовсе Просто начальство определило его на КПП для негласной проверки качества несения службы. Надо признать, что положительный аспект этого, столь неожиданного поворота, все же был. Дисциплина на данном участке периметра взлетела на недосягаемую высоту, и народ тащил службу так, словно все были героями учебно-показательного фильма. На вопросы Березова о тех или иных аномалиях, либо мутировавших в шверях, все отвечали, словно на экзамене, старательно пытаясь не пропустить деталей, что Ивана очень радовало. На самом деле, визит Болта для него стал неожиданностью даже большей, чем для окружающих. Легендарный поисковик просто заявился на их КПП в один прекрасный день и отозвал Березова в сторонку, сославшись на необходимость поговорить. Они пару минут беседовали о всякой всячине, вспоминая подробности той тропы и посмеиваясь над тем, как изрядно натерпелись там страху. Все это время Болт внимательно разглядывал Ивана, после чего заявил напрямик. «Я ведь чего зашел-то?» – он вновь обкинул Березова пристальным взглядом. «Ты как себя чувствуешь? В желтую зону не тянет? Обратно к Граве?» «Нет желания вернуться!» «Вернуться к Граве?» – удивился Иван. «Спасибо, дорогой друг, но что-то не хочется!» – он улыбнулся. «Как-то я не горю таким желанием!» «А что, должен?» «Всяко бывает!» – туманно ответил Болт. «Грава-то слишком сильная, хоть и не в красной зоне, а редко кого отпускает, если довелось рядом с ней долго побыть. Я знаю, тебя в медцентре три дня после того держали и никаких отклонений не нашли. Я туда заходил». но на всякий случай решил вот заглянуть в гости убедиться что ты в порядке как говаривала моя бабка полина ваша медицина не все может разглядеть свои микроскопы некоторые вещи нельзя увесить глазами или пощупать приборами я даже и не задумывался об этом пожал плечами березов честно говоря вообще не помню чтобы чувствовал какие-то призывы даже тогда когда мы с тобой там ползали разве что пробежаться хотелось да и то немного как я тебе об этом говорил помню кивнул поисковик, но здесь другое дело точнее это того же поле ягота но действует только пока рядом с граввой находишься то о чем я говорю оно другое если бы тебя тянул назад ты бы понял он облегченно вздохнул и улыбнулся стало быть волноваться не о чем везучий ты туман они еще немного поговорили и болт ушел с того момента авторитет березов на кпп стал и вовсе непререкаем что его изрядно веселило в остальном служба на внутренние нитке периметра особым разнообразием не отличалась. частое патрулирование постоянное наблюдение за границами зеленой зоны в оптику снятие показаний приборов стоящих на каждом посту охраны периметра причем смысл этих загадочных данных зачастую могли понять только ученые устанавливавшие приборные стойки единственным более- менеенее интересным занятием стало сопровождение проходящих мимо бронепоездов суть которого была проста броньпоезд идет мимо все сопровождают его взглядом вот и вся работа ловить сталкеров не приходилось. не легал для проникновения в зоны выбирали гораздо более глухие места выходя из района ухты и огибая внешний периметр далеко с востока или с запада спокойствие нарушалось выбросами и сразу после их окончания наступало несколько напряженных дней из зону начинала лезть мутиревашее зверье в основном мелочь белки куницы лисы до да птичи стаи отстреливали их только в крайнем случае так как обычно мутанты не уходили из зоны надолго и через пару тройку дней возвращались обратно реже появлялись волки кабаны и лоси это была уже настоящая опасность любой из подобных зверей в результате мутации становился гораздо более живучим и предельно агрессивным загрыть затоптать или пробить рогами грудь человеку такое существо могло запросто и потому после выброса патрули удваивались хищное зверье пытались отлавливать и отстреливать туши мутантов сдавались научной лаборатории заявок от которых всегда оказывалось больше чем убитого зверья каждое караульное помещение имел рабочий компьютер входящий в виденную беспроводную сеть ареала и в разделе запросов всегда можно было найти перечень заявок на образцы с номерами лабораторий и позывными ответственных за получение груз лиц березов от нечего делать ежедневно просматривал заявки самое первое в списке и видша необработанная заявка была от лаборатории лп тридцать два желашая получить все известные ареаловские формы жизни размерами крупнее насекомого но требующего исключительно живые образцы В графе заказчика стоял позывной «Лаванда». За все время стажа на памяти Ивана никто не подошел к мутировавшей твари ближе, чем на уверенный выстрел. И он сильно подозревал, что дела с исследованиями живых форм идут у «Лаванды» не самым лучшим образом. Он даже смог убедиться в этом лично. Через несколько часов после окончания третьего в его ареаловской карьере выброса с наблюдательной вышки раздалась длинная пулеметная очередь и звучал сигнал тревоги. Охрана опрямитью бросилась занимать огненные позиции, на ходу щелкая предохранителями и лязгая затворными рамами. И уже через считанные секунды КПП замер, напряженно вглядываясь в стороны зоны через прорези прицелов. Там, за железнодорожным полотном, неуклюже переставляя ноги, брела одинокая человеческая фигура. Невысокий мужчина в вымазанном землей старомодном черном костюме и изорванных бумажных туфлях двигался, словно плохо подвешенная марионетка, даже не ставя, а скорее втыкая ноги в землю. Безвольно болтающиеся, как плеть и руки, не впопад двигались, когда идущий спотыкался, наступая на камень или попадая ногой в рытвину. Бродяги, как только забрались сюда, до ближайшего кладбища черт знает сколько, чертахнулся в эфире ближайшей связи начальник пропускного пункта. «Федя», — позвал он наблюдателя, — «сколько их там?» «Пока вижу только одного», — прошипел помехами, — голос дежурившего на высшей пулеметчика. «Я дал по нему очередь, думал отпугнуть, но он не сворачивает, прет прямо на нас». смотри лучше может там есть еще уточнил начальник один он протрещал радиоэфир точно один сюда идет да так целеустремленно словно к себе домой знает нечисть что мы здесь процедил начальник чуют они людей значит так он повысил голос обращая сразу всем подпустим поближе как нас и перейдет по моей команде открываем огонь бить по суставам ноги перерубим подойдем ближе и добьем кто ближе к караулке принесет все топор и лопату «Может, лучше его так и повяжем?» – предложил Березов. «Ученым сдадим. Заявок на это добро хватает». «Рискованно. Что-то уж больно шустрый он», – покачал головой начальник. «А вдруг поцарапает кого? Или того хуже погрызет?» Иван вспомнил короткую лекцию лаванды и подумал, что, вероятно, в чем-то она была права. Но осуждать людей, не кипящих пламенным желанием, попасть под ампутацию или, куда похуже, из-за шального укуса выпалшего из погибла мертвеца, тоже нельзя. Их можно понять». Никто не захочет заработать себе проблему на ровном месте. И все же с таким подходом мы будем останавливать рост ареала еще очень долго. Я его возьму. Березов поставил автомат на предохранитель и закинул его за спину. А вы подстрахуете. Дай-ка сюда. Он забрал лопату у подоспевшего из караулки бойца. Топор не нужен. Несите сеть и две пары на уручников. Принесли все необходимое. И Иван в сопровождении пары человек побежал вдоль путей, обходя монотонно переставляющего ноги покойника. Зайдя ему в тыл, березов взял лопату в обе руки словно биту и быстро сблиился со с мертвецом тот почувствовав рядом людей остановился нерешительно топчасть на месте обтянутый сухой желтой кожей череп рывками поворачивался в разные стороны словно пытаясь разглядеть происходящее вокруг пустыми глазницами вблизи ходящего трупа слабо ощущался тошнотворный запах с гнишей плоти видимо покойник встал недавно и процесс обратной регенерации еще не совершился полностью березов размахнулся сделал шаг вбок для большего удобства и с силой нанес удар, целясь под коленные сгибы мертвеца. Черенок лопаты описал широкую дугу и потерявший опору бродяга рухнул навзничь. «Сеть!» – кивнул Иван одному из своих спутников, орудой лопатой, словно багром. Покойник пытался подняться на ноги и Березов ловкими движениями выдергивал из-под него его руки, не давая мертвецу опираться о землю. Спустя секунду на бродягу набросили сеть, и пока тот бессмомощно барахтался, путаясь в густой ячее, охранники ногами наступили ему на грудь и придавили к земле руки сильный зараза поморщился один из бойцов с опаской поглядывая на звонко щелкающего челюстями бродягу но с виду не великк пока остальные держали руки березов поочередно наступая на ноги покойника сковал ему наручниками лодыжки. после нескольких минут возни иван защелкнул наручники на костлявых запястьях с следами растворяющихся трупных пятен снял сетку и даже завязал бродяги рот. А бездвижный мертвец лежал словно в ревно, изредка не сильно сбрыкивая, словно в судорогах. Осталось лишь зайти в сеть и обработать заявку. Однако на этом история не закончилась. Через два часа на КПП пришел грузовик забирать лабораторный образец. Вместе с парой грузчиков из линенной камазовской кабины выпрыгнула девушка в полевом снаряжении научных экспедиций и немедленно заявила встречающему их охраннику. «Здравствуйте, я Лаванда. Где мой неповрежденный образец?» «Вон он», — указал тот, — «забирайте свою гадость поскорее». Воняет от него так, что наизнанку и уворачивает. Лаванда развернулась в указанную сторону и увидела Березова, волокущего за собой бродягу. Иван держал его за перемычку, сковывающих черной от грязи лодыжки наручников, и просто тащил за собою рефлекторно сокращающееся тело, словно мешок. «Вы?» — вырвался у нее удивленный возглас. «Что вы делаете? Так нельзя обращаться с образцами. Вы его повредите». «У меня не хватит сил нести его на вытянутой руке усмехнулся иван а больше к нему подходить никто не хочет от него действительно воня и очень неприятно он потащил бродягу к ней и бросил забирайте свое сокровище он цел и невредим настолько насколько это вообще было возможно взяли без единого выстрела между прочим специально для вас старались да и наручники возвращать не надо грузите распорядилась слованда оборачиваясь грузчиком только осторожней и не бойтесь он не опасен тем более в таком виде Наша боевая охрана храбно обезопасила от него все человечество. Она бросила на туманы, на смешливый взгляд и саркатично поинтересовалась. И чем же я заслужила такой королевский подарок? Вот уж точно, что ничем, — отрезал Береза. Я помню вашу неудачную лекцию. Кроме того, ваша заявка мозолит глазу уже полтора месяца. Вот и решил помочь. Подумал, что вам сложно достаются живые образцы. Знал бы, что вместо «спасибо» снова услышу этот самовлюбленный бред псевдогения, то хорошенько подумал бы — прежде чем возиться с этим ходячим, воняющим дерьмом». Он злобно скривился и пошел к зданию КПП. «Что?» — Лаванда задохнулась от возмущения. «Да как вы смеете?» Но Березов лишь отмахнулся, не оборачиваясь, и захлопнул за собой дверь. Грузовик ученых уехал, оставив на душе неприятный осадок. И сейчас, глядя через бронированное автобусное окно, Иван вновь вспомнил эту историю с бродягой. «Глупо получилось», — с досадой подумал он. «Хотел же как лучше. Ладно, черт с ней».